Вена — величайший город на Земле. Конечно, я могу ошибаться. Может оказаться, что в обширном линге или за Сахаром в сердце цираны, или где-то в пыльном индусе есть более великолепное творение рук человеческих. Но сомневаюсь, Богатство целой империи расходуются во вене год за годом, век за веком обменивается на камень и мастерство. Невероятно! Макин снял шлем, словно тот мешал ему впитывать великолепие со всех сторон. Райк и Кент ничего не сказали, они словно онемели. Мартен держался рядом со мной. Он снова был фермером, словно годы войны, годы, когда он вел армии к победе, ускользнули. И он снова пугался всего этого величия. «Лорд Холланд показался бы тут деревенщиной», – сказал Макин. «В немногих городах из тех, что я взял за время завоевания Арау, было хоть по одному зданию, сравнимому с грандиозными постройками окаймляющими подъезд ко дворцу». Здесь знать старой империи выстроила себе летние дома всевозможных форм и размеров. То изящные сооружения из розового мрамора, то гранитные здания, устремляющиеся к облакам, состязаясь, чтобы впечатлить императора, его двор и друг друга. Мой прадед был таким дворянином. герцогомароу. Он владел землями во имя империи и по воле управляющего. Когда управляющий умер и империя распалась на части, дед создал себе корону сам, захватил анкрат и объявил себя королем. Впрочем, даже во Вьене на улицах ощущалась нервозность. Не просто волнение Конгрессии. Здесь царило напряжение, словно задержанное дыхание. В переулках и на далеких площадях горели костры. Сжигали трупы в страхе, что их ожидает худшая участь. Толпы, наблюдающие за нашей процессией, были взволнованы. Гвардеец на норовистой лошади потерял шлем, и местные засмеялись. На грани истерики. Все четыре дороги во дворец были достаточно широки, чтобы от ворот резиденции на одной стороне не добросить копье до другой. Наша колонна ехала посередине, по 15 в ряд, по 30 сомкнутых рядов. Кареты в центре, обоз позади. Увязавшиеся за нами, включая передвижной дом онсы, полный продажных ласк, отстали на окраине. Капитан Дэверс объявил, что в золотые ворота не должны проникнуть нежелательные элементы. Мне пришлось усмехнуться». Уверен, что фургон с проститутками провез бы в эти ворота меньше греха, чем сотня в ее лучшие дни. Я ехал дальше и все больше мрачнел. Я приехал сменить одну корону на другую свой трон на менее удобное кресло. Возможно, я найду третий путь Фекслера-Брюса и золотаю трещины, опутавшие мир. Этого я не знал. Но я знал, что Йорк в новой короне на троне высшей власти будет все тем же, не лучше не более способным освободиться от своего прошлого и от шипов, впившихся слишком глубоко. Дворец императора расположен на площади столь обширной, что огромные здания в глубине кажутся крошечными. Четыре дороги смыкаются у подножия дворца, проходя по огромным просторам брусчатки, лишенным статуи, фонтанов и памятников. Обычно здесь толпятся богатые горожане, тратя деньги во всевозможных лавках и палатках, но во время конгрессии лишь беспрепятственно веют осенние ветра. Божья шлюха! Макин прервал мои размышления. Он привстал на стременах. Сэр Кент нахмурился. Со времени обращения он не выносил богохульства. «Безобразие!» Шикнул я на него. «Да что там случилось-то?» «Сами увидите, когда оторвете задницу», сказал он, чуть улыбаясь, но все еще недоуменно моргая. Я вздохнул и тоже встал. Вдалеке, на полпути до дворца, западную улицу пересекала тонкая линия солдат в черных плащах. Что-то знакомое было в шлемах с красными гребнями, в сочетании блестящих керас со смехотворными панталонами в синюю и желтую полоску. А, чтоб меня! Это же попеса. Я сел. Попеса? Спросил Райк, словно впервые слышал это слово. Да, брат Райк. Колонна замедлила шаг. Толстая старая тетка в смешной шапке, да еще и непогрешимая. Мы приблизились, копыта цоколи по мощенной дороге. Папские гвардейцы ждали, бесстрастные, уперев древки алибард в мостовую. Флажки развивались, пики устремлены в небо. Капитан Дэверс остановил своих людей. Позади папской охраны возвышался портшес, огромная изукрашенная конструкция, закрытая со всех сторон от непогоды и любопытных глаз. Десять носильщиков на вытяжку стояли у шестов. «Ее святейшество желает говорить с королем Йоргом!» Произнес один из гвардейцев, вероятно, главный, но внешне ничем не отличавшийся от остальных. «Будет интересно». Я спрыгнул с седла и прошелся к началу нашей колонны. Миана открыла дверь, когда я проходил мимо кареты Холланда. «Веди себя прилично, Йорк. Мартена может не оказаться рядом, чтобы спасти положение». Я обернулся, взял ее за руку и улыбнулся. «Мне стоило сорок тысяч золотом явиться на эту встречу. Я не потрачу столько зря, моя королева». «Я порой легкомыслен, но отнюдь не идиот». «Йорк». Её рука выскользнула из моей, в голосе послышалось предупреждение. Передние ряды разомкнулись, и я подошел к папским гвардейцам. Человек, который вызывал меня, теперь осуждающе смотрел на Гога у меня на бедре. «Ну, значит, проводи меня к ее святейшеству. Не могу же я ждать целый день? У меня дела». Я кивнул на огромный купол дворца у него за спиной. Пауза, и он повел меня сквозь строй. Мы подошли к портшезу, и трое носильщиков поспешили вперед со стульями. Двое несли короткую кушетку с лиловыми подушками, один – простой стул черного дерева для меня. Ближняя дверь открылась, и оттуда показались бесконечные метры лилового шелка, обтягивающие колышущуюся плоть. Носильщики вытащили короткие пухлые руки, унизанные кольцами. Потянули. Пятый носильщик толкал. Гора хрюкнула, и показалась опущенная голова – Редкие черные волосы прилипли к потному малиновому лбу. Золотое распятие висело под складками шеи. Тяжёлое, полсантиметра толщиной, в полметра длиной. На перекрестие рубин. Знак крови Христовой. Должно быть, эта штуковина была тяжелее младенца. И вот она вышла. Верховный понтифик. Пастырь огромных стад. Слизень, выманенный из гнезда. Запах цветочных духов и масел не мог скрыть исходящее от нее зловоние. Они усадили ее на кушетку, которая явно была узковата. Гвардеец остался рядом со мной. Бледные, внимательные глаза, руки в шрамах. Панталоны меня не отвлекали. Бдительных надо держать в поле зрения. «Ваше святейшество?» Пи-112, если обращаться по имени. «Король Йорк? Я думала, вы старше». Ей было лет под семьдесят, но не единой морщинки. Слишком уж толстая. «Вы одни?» «Ни кардиналов, ни епископов для обслуги. Даже ни одного священника, чтобы нести вашу Библию. Моя свита гостит у лорда Конгрева, в его сельском поместье. Они изучают донесения о беспорядках у сестер Милосердия, монастыря с причудливой историей». Она достала лиловый платок и вытерла слюну в уголке рта. «В должное время я присоединюсь к ним, но думаю, что наша встреча наедине окажется более плодотворной». Слова, которыми мы тут обменяемся, не будут записаны, она улыбнулась. Даже попеси, говорящая от имени самого Бога, не просто обуздать ватиканских архивистов. Для них нет большего греха, чем позволить папским словам кануть в неизвестность. Она снова улыбнулась, складки на шее дрогнули. Я поджал губы. Так чему я обязан этим удовольствием? Хотите Вильутобе Тобиасу, принести вина? «Кажется, вы бы не отказались выпить, Йорк?» «Нет». Она помолчала, ожидая вежливых объяснений. Я их не дал. «Вы строите собор в Годде». Темные глаза смотрели на меня, похожие на ягоды смородины в белом пудинге. Новости быстро распространяются. «Вы не единственный, кто беседует с Богом из машины, Йорк». Духи зодчих говорили с ней. Фекслер сказал мне. По его словам, они настраивали церковь против магии в любых формах, как чтобы не дать священникам осознать собственную способность управлять массами, так и чтобы побудить их запретить использование этих сил другими. Любая вера, подкрепляющая мировоззрение или титул, безмерно усилит их обладателя. Мне нравилось, что ее ограничивает то, что она считала тайным священным знанием. «Зачем строить собор сейчас?» – спросила она. «Собор строят уже 20 лет. Всю мою жизнь». «Но скоро строительство завершат, и люди будут ждать, что я приеду благословить его перед первой мессой». Масса ее тела заколыхалась. «Я слышала это, когда ездила в скором и приехала переговорить с вами. Вы, должно быть, знаете, зачем. Вам тут безопаснее. Я наместник Христа и хожу без опаски повсюду в христианском мире». В ее голосе послышался гнев, но, скорее всего, напускной. «Ходите». Она спустила мне это, лишь холодно глянула. «Я выслушаю вашу исповедь, Йорк, и дарую прощение кающемуся». «Я исповедуюсь вам». Я покачал головой, хрустнули позвонки. «Я вам». Ее гвардеец приблизился на полшага. Я подумал, интересно, кто он еще. Убийца? Палач?» Возможно, он проходил обучение у белокожего кузнеца сновидений, посещавшего логово по делам Ватикана. Вы подослали убийцу к моей жене, нерожденному ребенку. В глубинной тьме поднялся холодный ветер, и угли былой ярости вновь разгорелись. Мы бродим по юдоле слез, Йорк. Важно лишь как мы направляем свои шаги. Что это значит? Предполагалось, что я с умным видом кивну, признаю, что ее мудрость не нуждается в смысле? «Несомненно, скоро состоятся похороны вашего отца. Если Папеса лично проводит его в рай на церемонии, ваше положение на Конгрессии будет намного выше. Не говоря уже о таких мелочах, как папская санкция на наследование». «Он действительно мертв? Я увидел его лицо, без всяких эмоций он накидывал взглядом свой двор. «В могиле он будет ровно таким же, не в меньшей степени человеком». «А вы не знали?» Она подняла тяжелую бровь. Знал. Я увидел его на самой высокой башне, в тенях и алых лучах заката. Волосы струились по ветру. Я видел его с матерью, смеющегося, слишком далеко, чтобы услышать его. Четыре дня. Все это время Анкрат держит оборону без него. Создания мертвого короля уже идут. Она явно ждала моей реакции. Прямо за вами! «И как вы их остановите, ваше святейшество?» Мертвые не станут осаждать замки, захватывать земли, устанавливать налоги. Мертвый король не будет править, только разрушать». «Мы помолимся», — она заколыхалась. «Это конец мира, сын мой. Все, что мы можем, — это молиться». «Ваш сын!» Я наклонил голову, чувствуя рядом с собой присутствие светлоглазого убийцы. Видел его, хоть и не смотрел». Я глубоко вздохнул, и потаенные угли раскалились до бела. Тобиас едва заметно подвинул правую ногу. Он знал, пи и полагалась только на лучших. Она считала свою гвардию простой формальностью. Как многие до нее вопреки свидетельству вереницы трупов за мной, она думала, что свяжет меня обычными правилами приличия. Однако Тобиас понимал меня, улавливал мой инстинкт. «Ты мне не мать, старуха!» Толстых людей тяжело убивать голыми руками. «Жир мешает. Живая броня. Я пару раз пытался придушить толстяка Барлоу, но даже Райку это не удалось. Тобиас мгновенно уронил бы Алибарду. Всего лишь очередной знак папской глупости, дань традиции. Он бы схватился за нож, спрятанный где-то. А я за свой. Времени для мечей не осталось бы. Брат Грумлоу, конечно, обучил меня хорошо, но я сидел на стуле спиной к Тобиасу. А он стоял. я умер бы, прежде чем эта толстая сука успела бы завизжать» прежде чем я успел бы хоть оцарапать ее «Полегче, мальчик». Она не сердилась. Кардинала форам не подчинишь. Толстокожесть, терпение, время, невыносимое давление. Даже самые упертые склонятся перед папским троном, если его владелец достаточно хитер Я заморгал. «А вам обо мне не говорили? Истории про мурилия недостаточно?» «Быстрые руки. Вот в чем смысл ножевой драки». Но от быстрых рук нет толку, если ты ищешь свое оружие, а у противника оно уже наготове. Нельзя терять время при первом же движении. «Вы послали убийцу. Король управляет волею своего народа». Легкий намек на раздражение. «Люди ждут от Рима вечного спасения. Вам достаточно лет, чтобы понимать свои интересы. И интересы вашего сына. Собор». Я подался вперед, неторопливо, словно внимательно слушая. Затем потянулся. Медленно, но уверенно. Нерешительность может все испортить. Потом быстро. Сорвал распятие с ее шеи. Я бросил его по широкой дуге, Тобиас поймал. Ловко поймал между глаз. Тяжелая конечность пробила череп, и крест так и остался торчать во лбу. Я взялся за кинжал. Всему свое время под небесами. Воспоминания о священниках епископа Мурилия мелькнули, когда я пропихивал кинжал сквозь складки жира на шее Пи. «Время умирать». Пи рухнула на зим первая, потом Тобиас, потом Алибарда. Затем долго-долго те, кто не упал мертвым, стояли и просто смотрели друг на друга».